Глава сороковая «Я знаю, что мой Керни не стал бы толкать меня на убийство. Он скорее хотел бы оградить меня ото всех. А еще знаю, что моему Керни нужна я, Эйра, а не лунная лиса. «Что ты делаешь?» — рычит лиса, когда я со всех ног кидаюсь к одному из Керни. «Стой!» Но меня уже не остановить. Я со всех ног влетаю в грудь своего мужа. Он меня ловит и прижимает к себе». Глупое тебе бежать нужно!» – ворчит герни, а сам зарывается носом в мех на моей шее. «Пока ты тут, я не могу быть спокоен. Там и правда волк», – говорю я. «К тому же, без меня ни Симон, ни Лиса тебя бы не узнали. И вместе... вместе же мы сильнее, правда?» «Ради тебя я горы сдвину», – едва слышно произносит он. И тут по всему моему телу прокатывается волна спокойствия и тихой радости. Вот она, обратная сторона истинности. Не страсть, не болезненная привязанность, а возможность испытывать простую радость в объятиях любимого. Мгновение, буквально один взмах ресниц, и я понимаю, что я уже вовсе не лиса, а обычная женщина. Абсолютно голая. Что-то мелькает рядом, и в меня летит плащ. Лиса! «Зря в тебе все же сомневалась, Эйра», — усмехается она. «Ты смогла понять то, что даже мне оказалось недоступно». Керни плотно заворачивает меня в плащ и продолжает прижимать к себе, в то время как второй, Керни, заметно вырастает в размерах и теперь возвышается над нами. «Строптивая лисичка», — раздается рев. «Ты ведь по-хорошему не будешь моей, да?» Я поднимаю на него взгляд. Он изменился, и от внешнего вида керни почти ничего не осталось. Так только, быть может, волосы какие-то отдельные черты лица. Улыбка превратилась в оскал с острыми зубами и удлиненными клыками. В глазах оранжевым мерцают безумие и злость, а длинные когти на руках царапают каменный пол помещения. Скольких жертв мне стоило раздобыть этот кинжал, отбирающий личину? Скалится проклятый бог а вокруг него витает облако тьмы. Той капли, что он выпил, оказалось достаточно лишь для того, чтобы я приобрел тело, но недостаточно, чтобы я смог слиться с ним воедино. А ты упрямая. Он взмахивает рукой, сейчас гораздо больше, похожей на лапу, и отправляет в меня заклинание – Леса, которая стояла до этого между нами, в прыжке разрубает плетение, но волной ее откидывает к стене. Та же волна гасит несколько факелов и в пыль разрушает пару каменных изваяний. Как будто время замедляется. Я вижу, как полу получеловек ударяется спиной об стену, даже слышу хруст. Ох... Утыкаюсь носом в грудь Керни, а он сильнее сжимает меня, выставляя перед нами щит от остатков плетения. Все происходит за доли секунды, однако кажется, что происходит гораздо больше времени. «У тебя очень глупая Эсса», — произносит проклятый бог. «Она должна была понимать, что я не сделаю плохого воплощению Луна Ликой, пока она не придет ко мне сама, конечно. А там дальше...» Ужасающий смех проносится по всему храму и заставляет стаю летучих мышей, дремавших под крышей, с шумом разлететься в стороны. Керни плотнее запахивает на мне плащ и задвигает себе за спину. «Ты же знаешь, что она добровольно к тебе не пойдет», — занимая боевую стойку, говорит оборотень. «Даже когда ты обманом звал ее, не пошла. А теперь тем более». Он выглядит буквально крошечным по сравнению с богом, Но я понимаю, что он, особенно сейчас, когда бог не обрел максимальную силу, может дать достойный отпор. Добровольность дело многогранное, с ухмылкой рассуждает бог. Например, можно очень сильно чего-то хотеть, и поэтому сделать добровольно. А можно хотеть чего-то иного, но иметь возможность получить это, только если сделаешь что-то другое. Косвенно, добровольно. Этот уродливый гигант словно играется с нами. Он не спеша рассуждает, даже не провоцирует, не нападает. Он чувствует себя абсолютным хозяином положения. Вздрагиваю, когда мои ноги касается мягкая пушистая шерстка. Ты снова потеряла. Симун выплевывает изо рта уже второй раз мою брошь. Мне не нравится этот. А кто это? Это Я вздыхаю и пытаюсь подобрать определение, кто же это. «Это еще не бог, но уже обладает огромной силой, в том числе магической. Не оборотень, но и не человек. Как будто в подтверждении моих слов от входа раздается громкий волчий рык. Это тот, кто продал свою душу тьме, кто позволил злу и зависти затопить его сердце». «Ну, очень точное определение, ага». Язвит кот и садится передо мной, обвивая мою ногу хвостом. А еще можно чего-то очень и очень сильно не хотеть. И ради того, чтобы этого не случилось, добровольно пойти даже на самые плохие поступки. Гремит бог, и я понимаю, о чем он. Да, лунная лиса. О нет, только... Только не говорите, что... Бог топает своей огромной лапищей, лишь едва похожей на ногу, и в воздухе будто растворяется завеса. Теперь перед нами не пустой зал, как мы думали, а толпа женщины, молодые девушки, совсем девочки и единицы мальчишек. Кого-то из них я знаю в лицо, кто-то для меня новый, но я совершенно точно понимаю, что они из нашей деревни, из клана, который я долгое время считала семьей. «Смотри, с какой надеждой они все на тебя смотрят! На тебя, лунная лиса!» Бог указывает длинным когтем на измученных пленников. «А ты готова предать их? И ради кого? Ради жестокого, жуткого короля оборотней! Что он тебе пообещал? Сытую, богатую жизнь? Готова променять на это их души?» Меня ужасает то, Как он это все выворачивает. Как он представляет то, что сейчас происходит. «Ты мерзкий лжец!» Начинаю я, делая шаг вперед, но Керни меня останавливает. «Он этого и добивается, Эйра. Стой!» В груди кипит гнев от всей этой несправедливости и от отчаяния. Но все становится еще хуже в следующее мгновение. Толпа расступается, а вперед выходит Зордан, тащащий перед собой Мару. Он останавливается в шаге от того места, где была завеса, скрывающая всех от нас, и представляет горлу моей сестры нож.